Глава 58 Мойры были против них. Корабль плыл с хорошей скоростью. Но море оставалось неспокойным, а паруса трепал шквальный ветер. Они давно упустили шанс догнать Микелета. И спустя пять дней их потрепанная каравелла вошла в порт Валенсии. Это был процветающий шумный порт. Но ни Этсо, ни Леонардо, ни Макиавелли ни разу здесь не были. Недавно построенное здание шелковой биржи могло поспорить в великолепии с колокольней, башнями близнецами близнецами де Кварт и дворцом правительства. Это был влиятельный каталонский город, один из главных торговых городов Средиземноморья. Но этот порт не только восхищал, но и сбивал с толку. Коренной язык валентийцев, слывшими на оживленных улицах, смешался с итальянским, голландским, английским и арабским. Так что город напоминал Вавилон. К счастью, рассветный прилив пришвартовался в доком, рядом с каравеллой, капитан которой был старым другом капитана прилива. «Здорово, Альберто!» «Здорово, Филин!» «Неудачное путешествие?» Спросил Альберто, толстяк лет 30 стоявший на корме корабля, загруженного смешным товаром из шелков и редкого дорогого кофе. «Ужасное! Это видно по твоему кораблю!» Погода обещает, что на следующей неделе море будет спокойным, а ветер попутным, так что я поплыву обратно, как только смогу. А вот мне не повезло. Когда ты сюда добрался? До да два дня назад. Это он осторожился. А твой пассажир? Альберто сплюнул. Жестокий тип, но платил хорошо. А сейчас он где? Ушел. Я слышал, он был в городе, задавал вопросы. Говорят, вы вот здесь хорошо знают, и у него много друзей. Но не знаю, верить этому или нет. Альберто снова сплюнул. В любом случае, отвратительный человек. Я уже начинаю жалеть, что поплыл с вами, прошептал Леонардо. Не люблю насилие. Ты знаешь, куда он ушел? Он остановился в одиноком волке. Попробуйте спросить там. Альберта показал им направление и мрачно добавил. Это место не для приличных людей. А с чего вы взяли, что мы приличные люди? Спросил Макиавелли. Альберто только плечами пожал. Друзья сошли на берег и отправились к постоялому двору одинокий волк. Эцо оглядел шумный причал. Краем глаза он заметил трех-четырех подозрительных типов, разглядывающих их. Этоо проверил, как закреплены защитный браслет и скрытый клинок. Пистолет и отравленный клинок были в сумке. Эццо надел сумку через плечо, чтобы руки были свободны, если потребуется взяться за меч или кинжал. Заметив его действие, Макиавелли последовал его примеру. Леонардо посмотрел на них неодобрительно. Оставаясь на чеку, они двинулись в город, но подозрительные типы исчезли. Мы остановимся там же, где Макелетто?» – предложил Эццо. Так мы точно выясним, где он. Постоялый двор располагался на узкой улочке что велась от одной из главных дорог, между высоких многоквартирных домов. Это было низкое мрачное здание, очень не похожее на сверкающее и новизное здание в городе. Открытая дверь показалась провалом в темноту. Эдсо вошел первым, Леонардо скрипя сердце последним. Они дошли уже до центра зала, в темноте которого с трудом можно было различить мебель и длинную низкую стойку. Когда дверь позади них захлопнулась. Десять человек, до этого прятавшихся в тени, и глаза уже привыкли к темноте. С громкими криками набросились на свои жертвы. Эцио и Макиавели сбросили сумки. Макиавели выхватил меч и отбил первый удар. В темноте сверкнули лезвие. Зал был достаточно большим, чтобы передвигаться по нему, что было на руку обеим сторонам. Леонардо! крикнул Эцо, Отойди за стойку и лови. Он бросил Леонардо свой меч. Тот его поймал, выронил и тут же поднял вновь. Эдцов воспользовался скрытым клинком, ударив нападавшего в живот. Противник споткнулся, схватился за живот. Кровь вдыла между пальцев. Тем временем Макиавери поднял меч и шагнул вперед. С молниеносной скоростью он ударил мечом по горлу ближайшего нападавшего, а кинжал возил в пах второго. Противник с ужасным криком свалился на пол, пытаясь зажать рану, и задергался в агонии. Макиавели приблизился к нему, бросил на раненого быстрый взгляд и пнул его, заставив замолчать. Остальные на мгновение отступили, удивленные тем, что засада не сработала, и проводством своих противников. Потом атаки возобновились с удвоенной силой. Макиавели вскрикнул, когда ему попали по руке, в которую он держал меч, и в тот же миг Эцу Возил клинок прямо в лицо того, кто напал на его друга. В следующий миг крупный человек, от которого пахло потом и тюремной соломой, подкался к Этсу со спины и набросил на шею гороту. Асасин не мог вдохнуть и выронил кинжал. Рука его потянулась к веревке на шее. Макиавели прыгнул к врагу и ударил его кинжалом, заставив его вскрикнуть от боли. Но Макиавели забыл о своем противнике, и тот отшвырнул его, но он отпустил гороту и Этсо смог освободиться. Света не хватало, чтобы разглядеть черные фигуры выживших противников, но то, что их атака провалилась, весьма их встревожило. «Взять их!» – раздался неприятный гортанный голос. «Нас пятеро против трех!» Этсо воткнул тяжелый кинжал прямо в грудь вялого противника, пытавшегося к нему приблизиться. Санче Дирон эн Эль Пехо!» – прокричал другой. «Нос реплигатас. «Нет!» – приказал первый. «Акуэтос мэтрес куэм эскапи», – он говорил на каталонском. Громила, пытавшийся задушить Эцу, тот от которого до сих пор несло тюремной вонью, микелету Мгновение спустя входная дверь открылась и тут же захлопнулась. Микелетто бежал. Эцу заметил лишь его силуэт в свете уличного фонаря. Ассасин бросился за ним, но путем он преградил один из трех нападавших с етаганом наголо и ударил на отмашь. Этсоу был слишком близко к противнику и не успевал поднять оружие, поэтому прыгнул в сторону, уходя от удара. Он откатился в сторону, и Таган опустился на то место, где асасин только что был. Но нападавший ударил так сильно, что не сумел вовремя остановить собственный меч. Оружие вонзилось ему в гениталии. В своем боли противник выронил ятаган и упал, схватившись за раненое место, пытаясь остановить фонтанирующую кровь. Последние двое боролись друг с другом, пытаясь быстрее добраться до двери, но один из них был ранен, и Макиавелли, перехватив его, и повалил на землю. Противник попытался встать, но Леонардо бросился на него. Когда враг оставил попытки подняться, Леонардо встал, передав его Эцио, приставившему к носу противнику вскрытый клинок. «Я Эцио аудитории, глава ассасинов», — сказал он. «Скажи, куда пошел твой хозяин». И «Я проявлю милосердие!» «Никогда!» – прохрипел мужчина. он надавил клинком. Лезвие отцарапало ноздрю. «Говори!» «Хорошо, хорошо! Он пошел в замок Ламота!» «А почему туда?» «Там держит Чезаре!» Эцио утолкнул лезвие глубже. «Пощади, я не лгу! Но тебе никогда не остановить нас! Божие вновь обретут власть и железным кулаком будут править Италией!» Они отправятся на юг и вышвырнут оттуда грязных испанцев, а потом уничтожат Арагон и Кастилию и присоединять эти земли к Исталии. Откуда ты знаешь, где Чезарь? Эту тайну знали лишь папа Юлий, король Фердинанд и их советники. А ты не думал, что у нас есть свои шпионы? Даже в Ватикане. Это очень хорошие шпионы. Они куда лучше ваших. Резким движением враг вскинул правую руку, в который оказался зажат небольшой кинжал. Противник ударил асасина в грудь, но Эцу отбил удар левой рукой. Кинжал без вреда скользнул по защитному браслету и упал на пол. "Да здравствует королевский дом Борджа!» – прокричал человек. "Покойся с миром", сказал Эцу. "Добро пожаловать в Валенсию", пробормотал поднос Леонардо. Глава 59. Постоялый двор одинокий волк опустел. Но там были кровати. Поэтому из-за позднего часа и потому, что Эдсо и его товарищи еще не до конца оправились от жестокой схватки со сторонниками Борджия, им не оставалось ничего другого, кроме как остаться там на ночь. Они нашли вино, воду и еду, хлеб, лук и немного мяса. Даже Леонардо был слишком голоден, чтобы отказаться от такого скромного ужина. На следующее утро Эдсо Встал рано. Он собирался найти лошадей для предстоящей поездки. Капитан их корабля Филин был в доках, занимаясь починкой потрепанного судна. Он знал, где находится замок Ламота, и как мог объяснил, как до него добраться. Но путь предстоял долгий и трудный. Филин помог найти ассасинам подходящих лошадей, но приготовление все равно заняли двое суток. Пока ассасины закупали продовольствие в дорогу, Их путь проходил через горный цепи центральной Испании. Карт не было, поэтому ассасины просто ехали от одного города или деревушки к другому, ориентируясь по списку, которым им вручил Филин. Они покинули Валенсию, и через несколько дней бешеной скачки Леонардо всю дорогу жаловался на жизнь. Они прибыли в городок Куэнко, расположившийся прямо на низких холмах, вокруг которых встали прекрасные горы. Потом они выехали на плоскую равнину Мадрида. Проехали через королевский город, в котором их без особого успеха попытались ограбить. И направились на север до городка Сеговия. Там, в замке Альказар, они провели ночь в гостях у синешаля королевы Изабеллы Кастильской. Позже уже на открытой равнине их снова атаковали. И практически ограбили разбойники-мавританцы, ускользнувшие от короля Фердинанда и уже 12 лет живший в здешних краях. Фердинанд, король Арагона, Сицилии, Неаполя и Валенсии, основатель Испанской инквизиции, истреблял с помощью великого инквизитора Томаса Тарквемады евреев по всей стране, что оказало плохое влияние на экономику Испании, но он же, женившись на уродливой Изабелле, объединил Арагон и Кастилию, дав начало образованию единой нации. Амбиции Фердинанда распространялись и на Навару. Отец подумал, как далеко могут зайти планы фанатичного короля по отношению к стране, с королем которого Чизаре был связан тесными семейными узами. Игнорируя усталость, они ехали вперед, моля Бога о том, чтобы успеть сорвать планы Микелету. Но несмотря на спешку, ему удалось опередить их. Глава 60. Микелета и его отряд остановили коней и пристали на стременах, чтобы посмотреть на замок Ламота. Построенный некогда для защиты от мавров, он возвышался над городом Медина-дель-Кампо. У Микелета было хорошее зрение, поэтому даже на таком расстоянии он увидел красную ленту, которую Чезаре спустил из окна камеры. Окно находилось высоко в центральной башне замка, почти под самой крышей. Необходимости в решетках не было, и это не могло не радовать потому что никто и никогда не сбегал отсюда. И было понятно почему. Стены замка возводили лучшие каменщики XI века. Каменные блоки были выложены так искусно, что стены казались гладкими, как стекло. Хорошо, что не разработали план с этой красной лентой. Иначе найти в замке Чезария было бы очень трудно. Посредник, сержант стражи замка Ламота, нанятый борджа еще в Валенсии, сработал великолепно. Однажды подкупленный он служил верно. Но освободить Чезаре будет сложно. Дверь в его камеру постоянно охраняли два отряда швейцарцев, нанятые Папой Юлием, надежные и неподкупные. Простого способа вытащить Чезаре не было. Микелета на глаз прикинул высоту центральной башни. Выходила невероятная высота. Примерно около 140 футов. Не сработает. Микелета задумался. Он был довольно практичным человеком, но он специализировался на убийствах, а не на решении проблем всевозможными способами. Мысли его вернулись к главному инструменту его ремесла – веревке. «Давай подъедем поближе», – сказал он отряду. Все они были одеты, как охотники, и вовсе не в обычные черные костюмы, чтобы не вызвать лишних подозрений. В отряде было 10 человек, и у каждого была длинная веревка. «Нельзя подъезжать слишком близко», — возразил лейтенант. «Охранники на бастионах нас заметят». «А что они увидят? Охотников, возвращающихся в Медину? Не волнуйся, Джакома. Это замечание натолкнуло Микелета на мысль. «Мы поедем до города», — решил он. Путь занял полчаса. По дороге Микелета молчал больше обычного. Его брови были сильно нахмурены. Но когда они подъехали к стенам города, лицо его прояснилось. Придержите коней, сказал он. Когда все остановились, Микелет оглянулся на отряд. Среди них был Лука, молодой парень лет 18, еще совсем безбородый. Его кончик носа был вздернут. Лицо его было невинным, словно у ангела. Но парень был профессиональным убийцей. Возьмите веревки и измерьте их. Отряд подчинился. Каждая веревка была 12 футов длиной. Когда их связали, вышло 120 футов. С веревкой Микелета – 130 футов. Чезаре придется прыгать, но 10 футов для него не были огромной высотой. Следующая проблема – это передать веревку Чезаре. Для этого придется связаться с сержантом замковой стражи, Хуаном. Это будет легко. Они знали Хуана и были в нем уверены. Связаться с сержантом – работа для Луки. Безобидный на вид парень не привлечет внимания. Остальные, хоть были и одеты, как охотники, выглядели именно теми, кем и были, отпетыми головорезами, впрочем, как и сам микелету Хуану нужно будет заплатить, но у Микелета всегда были с собой 250 дукатов, десятой части которых должно будет хватить за всю работу. Хуан сможет пройти к камере чезари и передать веревку, швейцарцы ничего не заподозрят. В качестве прикрытия Микелета мог даже подделать письма с печатями о том, что им приказано перевести Чезария. Но замок был огромен. Когда чезари будет у подножия центральной башни, ему все равно придется пересечь внутренний двор и выйти через главные ворота. Одно хорошо. Сейчас в замке Ламота содержится всего один заключенный. Первоначально он строился, чтобы отбивать атаки мавров. Но эта угроза исчезла. Если не считать охраны чезари замок не выполнял больше никаких функций. И от Хуана Микелета узнал, что служба здесь считается довольно непыльной. Если у Хуана получится, нужно будет сменить Чезаре одежду. Если Хуан передаст сменную одежду, выведет Чезаре за пределы крепости. Это могло сработать. Другого варианта у Микелета не было. Если не считать варианта пробиться и попытаться вытащить Чезаре силой. «Лука», — наконец произнес Микелета, — «у меня есть для тебя работенка». Хуан потребовал 50 дукатов за всю работу. Микелето сумел сбить до 40, но времени на то, чтобы тратить его на споры, не было. Лукас ездил к Хуану и обратно три раза, чтобы передать условия соглашения. И наконец доложил. Договорились. Он передаст веревку ему дир гвардейца Чезаре вместе с человеком, который приносит ему ужин в 6 часов вечера. Сам Хуан будет стоять на страже у боковых ворот с полуночи до 6 утра. Оттуда пять минут до города. Левая нога у Чизари боджи немного болела из-за новой болезни. Это была тупая боль, из-за которой Чизари немного хромал. В 2 часа утра он переоделся и привязал один конец веревки к центральному пруту окошка на двери его камеры. А саму веревку скинул вниз в темноту ночи. Когда он закончил, то закинул правую ногу на подоконник и руками подтянул левую, а потом крепко схватился за веревку. Потный, несмотря на ночную прохладу. Он спустился по веревке, пока щиколотками не ощутил, что она закончилась. Последние 10 футов ему пришлось пролететь вниз. При приземлении левую ногу пронзила боль. Но Чезаре просто потряс ей и захромал по безлюдному внутреннему двору к наружному, где сидели стражники. Но они либо спали, либо были подкуплены, чтобы не обращать на него внимания, посчитать его одним из своих. У Вороза он остановился в нерешительности. Его сердце дрогнуло, но тут подошел Хуан. Все в порядке, я отведу его в караулку. Что происходит? Он так близко к выходу и так далеко. Не волнуйтесь, едва слышно произнес Хуан. В караульном помещении спали двое охранников. Хуан пинком разбудил одного из них. Вставай, Доминго. У этого человека приказ отправиться в город. Они забыли купить солому для конюшин. А теперь она им понадобилась, чтобы накормить лошадей перед утренним патрулем. Отведи ее к воротам и скажи охранникам, чтоб пропустили. Да, сир. Чезарь вышел через боковые ворота, которые захлопнулись за его спиной, и похромал, освещенный лунным светом, в город выдыхая свежий ночной воздух. Как же было прекрасно спустя столько времени снова чувствовать вокруг ночь и свежий воздух. Его держали в этой дыре с 1504 года. Но теперь он был на свободе. Чезаре было всего 30 лет, и он собирался забрать обратно то, что у него отняли. Но больше всего он желал отомстить своим врагам, особенно братству ассасинов. Чистка, которую он проведет в Сфорле, заставит Катерину Сфорца посидеть в одно мгновение. Подойдя к месту встречи, он услышал и учуял лошадей. «Господи, благослови Микелету». Потом Чезаре увидел их. Они все стояли в тени церковной стены. Рядом стоял прекрасный вороной жеребец для чезари Микелета спешился и помог хозяину взобраться в седло. «С возвращением, ваша светлость», — сказал он. «Нам нужно спешить. Этот ублюдок-ассасин Эцу Аудитории спешит по нашим следам». чезари промолчал. Он думал о медленной-медленной смерти, которую придаст ассасина. «Но я контролировал ситуацию еще с Валенсией», — продолжил Микелета. Это хорошо, и они поехали в ночь, направляясь на юго-восток.